Глава 16. Я тоже рад видеть тебя, брат, насмешливым тоном прервал затянувшееся молчание Исар, когда я, как идиот, не мог выдавить даже ответного приветствия. Я никак не ожидал увидеть Исара в цирюле, уверенный, что братья друг с другом не в самых лучших отношениях. Я же одна рассматривал старшего брата, заметив появление седых волос на висках, хотя ему было лишь немного за 30, а вокруг глаз появилась сеть морщинок, оттенок меди в волосах потускнел, но Исар всё так же носил волосы зачёсанными назад и знакомую короткую бороду. На свадьбу Каиды Исар надел чёрные штаны, белую рубашку и тёмно-зелёный почти чёрный кафтан, украшенный золотой вышивкой. Каждая сверкающая пуговица ему подходила больше традиционных нарядов Астара, но всё равно было непривычно, что теперь он жил в Сабоне, где существуют другие обычаи. Я напрягся, не зная, какой реакции ждать. Мои глаза округлились при виде широкой улыбки старшего брата, которого я не видел с детства. В его глазах было столько облегчения, что мне стало стыдно за свою мнимую смерть. Рядом с Исаром и Каидом я всегда невольно вспоминал, что я младше среди братьев, и в этот раз моментально ощутил себя глупым и наивным, словно мне опять двенадцать. Может, перестанешь скрывать свою спутницу и познакомишь нас? При виде Исара я успел скрыть Аару тенями в маленьком коридоре, Услышав этот вопрос, я нескосеил взгляда, ничем не подтверждая его правоту. Как-то узнал, что я прибуду. Шейн, тоже здесь, наконец выдавил я, выпрямившись и сар постучал пальцем себе по виску. Мой дар, предвидение. Здесь только я и Каит. Шейн всё ещё злится на меня. Ты помнишь предвидение? Так ты знал, что я жив? Нет, он разочарованно качнул головой. Я стал лучше запоминать сны, но никогда не знаю, предвидение ли это будущего или просто моё воображение. Я могу понять, что это было предсказание, разве что столкнувшись с увиденным лицом к лицу. Нынешнее мгновение я увидел 5 дней назад, поэтому гнал коня так быстро, как мог, чтобы прибыть вовремя и удостовериться в догадке. Однако я так и не понял, как ты здесь оказался. Все эти годы я не видел у тебя ничего, Илос. Я думал, что ты, прости, перебил я. Нет, я заслужил, тут же ответил Исар. Заслужил тем, что был плохим старшим братом. Я не поддержал тебя, когда должен был. Тэя умерла, а вы были неразлучны с детства. Только идиот, как я, не сумел вовремя понять, насколько тяжело тебе далась её потеря. Я смотрел на брата, не в силах что-либо сказать. Он не злился, не ненавидел меня. Возможно, он даже не думал, что я убил Тиялу. Тиала, я не не нужно. Илос чуть строже остановил меня и сказал: "Не стоит говорить о сестре и поднимать те вопросы, что мы не можем разрешить. Тогда я был предвзят в своём суждении, хотя требовалось просто поговорить. Я скорбел по Тиеле, но при этом не ненавидел тебя, Каида ишейна за то, что ваша скорбь была в разы сильнее моей, и я стыдился признаться в этом. Я ощущал себя отвратительным, уверенный, что недостаточно любил Тиалу. Я ваш старший брат. У меня дар предвидений, но я не сумел защитить сестру и родителей от гибели, а братьев от ошибок. Каждый из нас мечтает изменить всё, Ила, поэтому давай хоть на один день притворимся, что между нами всё хорошо. Я кивнул, желая того же. Может, хоть на короткое время мы могли представить, что ничего не произошло. Я рад, что ты жив, Илос, и выглядишь лучше, чем раньше. Это все. Исар с интересом оглядел меня и мой наряд тебе очень к лицу. Намекая, что мне место среди дикарей, со смешкой уточнил я, зная, что мы думали о южных народах, Исар засмеялся. Раньше он был сдержанным, но в тот момент казался более расслабленным. Словно за годы сбросил часть груза ответственности. «Ты всегда был дикий, Мэллос. Каид знает, что я жив, не выдержав, с тревогой уточнил я. Нет, ты скажешь сам. Ну а спутницу-то покажешь?» Я тряхнул головой, вспомнив об Ааре, и отпустил ее из теней. Она вышла на свет, опираясь на мою протянутую руку. «Здравствуй, Аара». кажется, полное имя Аара Зара Калануа. Азара. Принцесса с испугом уставилась на Исара, из-за чего тот взвоменно засмеялся. Я повернулся к самой принцессе. Твоё второе имя, Зара? Я, как он, да, Аара Зара моё полное имя. Принцесса вертела головой, не зная, кому из нас отвечать. Мой побочный дар видеть будущее. Я запомнил это имя из сна, ты мне его назвала. Прошу прощения, если сказал что-то не то, объяснился брат, заметив мою реакцию. Нет, всё в порядке. Здравствуйте, Сар, растерянно пробормотала Аара, бросив на меня виноватый взгляд. Я даже не знала, скорбеть со мне или нет, потому что принцесса назвала своё второе имя моему брату, хотя я не мог добиться ответа годами. Но с другой стороны, это же было прорицание и не произошло на самом деле. В голове все перемешалось. «Пойдемте, я отведу вас к Каиду. Со мной охрана не станет задавать вопросов». Исар взял стоящую все это время у стены трость и двинулся направо, заметно прихрамывая на левую ногу. Я выкинул все лишние мысли из головы при взгляде на его травму. «Что произошло с твоей ногой?» Я взял Аару за руку и потащил следом, чтобы она не потерялась. «Старая рана, Илос», — пожал плечами тот. В день нападения на отца меня тоже пытались убить. Будь я там, то мог бы его вылечить. Мои челюсти невольно сжались. Чувство вины расползлось в груди, и Исар заметил моё изменившееся выражение лица. "Всё не так серьёзно", расслабленно улыбнулся он. "Трость вводит врагов в заблуждение. Глупцы не понимают, что у меня в руках всегда есть лишнее оружие, неплохо выбивающие зубы, и если мне не нравится, что они говорят," Он продемонстрировал изысканно выполненную металлическую рукоять. У меня свело челюсть от мысли, насколько неприятно будет встретиться с ней. Исар хмыкнул, когда я невольно отстранился от трости. Мы вышли на главную лестницу и начали подниматься на четвертый этаж. Снующие мимо охрана и слуги хоть и поглядывали на наши странные одежды, но при виде Исара ничего не спрашивали, кланились и спешили дальше. Ара, обхватив мою руку, охотно нажалась ближе, одновременно же оглядывая убранство дворца. Внутри стало в разы светлее, преобладал белый мрамор, на окнах висели светлые занавески, словно окружая себя светом. Каит мог изгнать любой мрак из своей жизни. Почему ты бросил Астару? Спервалец сои Сара потемнело, но он быстро взял себя в руки и повернулся ко мне со снисходительной улыбкой. Ты встречался с Шейном и воз? Он всё ещё зол, верно? Да, я виделся с ним совсем недавно. После смерти отца и выходки Каида мои же собственные советники, казначеи и учёные стали упрекать меня в моей же внешности, горько усмехнулся он. Вряд ли отец думал о такой вероятности. Он всегда ведил в людях лучшее, решив, что главное воспитать из меня достойного правителя. но была ошибка и окружать себя только людьми Востока. Стоило сделать правительство Астары более разнообразным, несмотря на то, что представителей северян в Астаре было мало, а уж южаны вовсе единицы. И все же несколько человек другой национальности среди министров могли сыграть решающую роль, но мы этого не предвидели, как и множество других проблем. Я окивал, уже не рассматривая коридоры и не улавливая чужие любопытные взгляды. Всё моё внимание было приковано к рассказу брата. Шейн даже не замечал, как все советники с большей заинтересованностью смотрели на него, чем на меня. Он, заперся в стенах своего павильона, оставаясь наедине со своим страхом перед чужими эмоциями. Я убеждал Шейна, что ему требуются тренировки и контроль. Я верил, что он сможет обуздать свой побочный дар. Несмотря на все мои попытки, он вновь и вновь уползал в свою нору, прячась от мира. Скажи мне, Илс, ты видел, что министры держатся от Шейна подальше? Видел, как они лепечут перед ним, глядя в землю. Брат наклонился ближе, заговорщически шепча последние вопросы, а усмешка не покидала его губ. Видел? А всё потому, что они боятся его дара ощущать эмоции. Шейн просто будучи собой внушает им страх. Они не знали этого, ведь брат тихо сидел в своей кануре. изливая печаль в стихах, но я начал затаскивать его на собрание. Ты бы видел его илос. И сорхлопнул меня по спине ладонью Едва сдерживая смех. Они покрывались потом и начинали трястись, когда он указывал на кого-то пальцем и спрашивал: "Ты боишься чего? Всех предателей, лжецов, заговорщиков и обманщиков?" Он вычислял за мгновение, ведь люди не в состоянии искрыть чувства, даже если научились держать лицо. Я не мог ничего возразить, медленно понимая, что передать Астару Шейну не было спонтанным решением, и Сар все спланировал. Я не бросал Астару Илос, я оставил ее в руках лучшего правителя, Шейн позаботится о наследии отца. Подобная ответственность ему пойдет на пользу, сам улетать из гнезда он не желал, пришлось его вытолкнуть, ты ему об этом сказал еще рано. Скоро от гнева он перейдёт к принятию, и тогда мы всё обсудим. И есть пара новостей, которые я должен тебе рассказать, Илос продолжил Исар после того, как мы закончили подниматься по лестнице и свернули в коридор, ведущий вглубь дворца. Редкие светильники на нашем пути не могли разогнать стоящий полумрак, странно контрастирующий со светлым убранством, увиденным ранее. Этот коридор был пуст от людей, доказывая, что мы в более личной части дворца. Первое, я знаю про Шейна и Эйлин. Он сам мне рассказал через пару лет. Вначале я злился на тебя за ложь, но затем понял, что ты сделал это ради всех нас. Взял вину на себя ради меня, Эйлин и Шейна, и ради детей Алли. Я благодарен тебе за тот день. Исара в извиняющемся жесте сжал пальцами мое плечо и быстро отпустил. Второе: через несколько месяцев у меня будет ребенок. И я надеюсь, что ты посетишь Сабон, брат. Я всегда рад тебя в своем доме. Я заулыбался, услышав новость о ребенке. Я был счастлив за Исара, по-настоящему счастлив. Поздравляю, это замечательная новость. И последнее, что я должен тебе сказать. Брат подвёл нас к закрытому входу в одну из комнат и остановился сбоку. Ааров встал справа от меня, мы с ожиданием повернулись к Саару, который махнул рукой на массивные двери из чёрного дерева, предлагая мне открыть их самому. Что последнее, переспросил я. Будь внимательнее. Он не стал пояснять, а я, помешкав немного обеими руками, толкнул двери, заходя вместе с Ааровым в комнату. Мог бы лишь сделать два коротких шага, как я почувствовал движение воздуха. Дальше моё тело реагировало быстрее, чем я успевал осознавать. Я стремительно положил ладонь принцессе на затылок, заставляя её нагнуться вперёд, а сам отклонился в сторону. Её два избежав лезвия, тяжёлый меч просвестел мимо и с треском вгрызся глубоко в дерево дверей так, что полетели щепки. В сердце лихорадочно забилось в груди, меня затрясло от понимания, что я лишь чудом уберёг Ару от клинка. У меня к тебе разговор, братишка. Я даже не понял, улыбался ли Кайт или злоскалился, становясь полностью видимым.